Я сидел на берегу и размышлял о том, что со мной случилось за последние три дня. Все началось в субботу. Сначала это посвящение, потом исчезнувшая дверь в квартире. Теперь подозрительно долгий сон. Что же будет дальше? Стоп. Прежде всего следует вернуться к тому, с чего все началось. Память определенно играла со мной. Она прятала куски того самого злополучного дня и... когда я отправился в эту дурацкую секту. Со мной такое было впервые. Нет, бывало я напивался, но оставались же хоть какие-то отрывки воспоминаний. А тут сплошной пробел. Сходить, что ли, на сеанс гипноза? И какой черт меня дернул пойти в эту секту? Я никак не мог сосредоточиться на самом главном, потому что перед глазами все время появлялась Лана. В результате я просто просидел несколько часов, думая о девушке, от которой так позорно сбежал любоваться водной гладью. Единственное, к чему я пришел, так это к тому, что мне надо еще раз наведаться в здании прохождения посвящения».